Глава 32. Бал. Наталья Борисова. Король нервно стянул перчатку и потянулся к моим пальцам. Когда между нашими руками оставался какой-то сантиметр, Эдуард вдруг замер в нерешительности. Терпеть не могу, оттягивать неизбежное. Поэтому сама подалась немного вперед. Пожалуй, холеную царственную конечность и... Ни грома, ни молнии, ни ожогов на мою голову и прочей части тела не обрушилось Ну, ладонь как ладонь, чистенькая такая, сухая, что тоже приятно, ухоженная и пальцы длинные, аристократичные. Немного потрясла наши руки в знак приветствия. А потом решила отстраниться, но эльф не позволил, осторожно, но крепко удержав мою ладошку. — Это удивительно! Никакого отторжения! — прикрыв глаза, пробормотал король. Супруг за моей спиной заметно напрягся и приобнял меня за талию, прижав к себе. «Кхм!» – кашлянула я, делая вторую попытку вынуть свои пальцы из захвата блондина. В этот раз меня отпустили. «Тебе невероятно повезло, Лайн!» – сказал Величество, обращаясь к моему дракону. «Я знаю и ценю это. У вас тоже есть шанс на личное счастье. Даже три шанса!» Скупо отозвался мой муж, намекая на недавно призванных землянок. «Не могу сказать, что я прямо желала тем попаданкам такой судьбы, как стать королевой, но это и не самый плохой вариант, наверное. Кто их знает, какие амбиции живут в головах этих девушек. В принципе, король, наверное, неплохой человек, то есть эльф. Просто работа у него нервная и ответственная». «Надеюсь, что это так». Бросив на меня какой-то уж слишком задумчивый взгляд, произнес Эдуард. Дальше вечер проходил довольно весело. Танцы с мужем, вкусные угощения, поражающие воображение фейерверки с элементами иллюзий, которые мы наблюдали с огромного балкона. Инцидент с королем был забыт, хоть Лайон и оставался немного напряженным, а к концу праздника произошло два события, которые немного смазали эффект отудавшегося вечера. «Леди Блэк, я хотела бы пригласить вас на следующей неделе к себе в гости. Мы с приятельницами иногда собираемся, чтобы посидеть, натираясь за чашечкой чая и немного поболтать о своем девичьем. Надеюсь, магистр не станет возражать против подобного досуга своей милейшей супруге», улыбнулась оборотница, лукаво стреляя красивыми раскосыми зелеными глазами в сторону моего дракона. «Я буду рад, если Талия немного развлечется. Она очень много работает над своими изобретениями», – благодушно отозвался мой супруг. Если честно, то лучше бы он отказался. Идти к этой мутной дамочке мне совсем не хотелось. А еще было неприятно, что лисица пригласила только меня, проигнорировав сидевшую рядом с ней Ялу. Моя приятельница тоже на это обратила внимание, но вежливо промолчала. «Сожалею, леди Фолт, но я планировала провести это время со своей подругой, леди Ясфер. Выкрутилась я, стараясь не испортить отношения с драконицей и отвертеться от сбора патриоток и революционерок. Нет, я тоже считала, что законы Феллому по отношению к женщинам несправедливы, но изображать из себя местную розу Люксембург не собиралась. И вообще, у меня сейчас были другие планы на жизнь». В голове до сих пор не укладывалась мысль о собственной беременности. Я впервые за долгие годы была влюблена и счастлива, а политикой пусть занимаются те, кому это интересно. «Милая, ты и правда была невежлива. Почему бы тебя не пригласить к себе обеих, леди?» Неожиданно вмешался в нашу беседу Горан Фолт. «Ох, простите меня, леди Ясфер, я не подумала, что вам будет интересно». «Просто мои приятельницы в основном переселенки, как мы с Леди Блэк. Вспоминаем прошлое и все такое. Но, конечно же, я приглашаю вас обеих». Филигранно изобразив смущение, произнесла лиса, но глаза ее оставались холодными и злыми. «Мы с удовольствием придем, правда, Талья?» обратилась ко мне подруга. Разумеется, кисло улыбнулась я, не имея возможности отказаться. Как только центр внимания сместился от меня к второй торжественной речи, я шепотом спросила у лайна «Долго нам еще нужно тут быть?» «Нет, сейчас король пригласит на завершающий танец кого-нибудь, потом фейерверк, и можно будет ехать домой». так же тихо ответил мне муж, крепко обнимая меня. «Устала», — уточнил он, касаясь губами моего виска. «Есть немного, не очень люблю суету», — призналась я. Заиграла музыка. Все гости выстроились кольцом, оставляя центр зала свободным. И тут случилось то, чего я никак не ожидала. Этот гадкий эльф снова пригласил меня. «Зачем вы это делаете? И почему вы без перчаток?» Тихо спросила я, когда Эдуард меня закружил в новом танце. Лайон не желал меня отпускать, но отказать королю при всех просто не мог. Хотел снова почувствовать это. лайн был очень предусмотрителен, когда так скоро сделал вастали окончательно своей. Или весть о ребенке преждевременная? Прищурив свои пронзительные синие глаза, спросил король. Нет, я на самом деле беременна, но все равно не понимаю вас. К чему такой ажиотаж? Ведь обходились же на Фэлуме как-то без землянок раньше. Да и другие девушки из моего мира могут оказаться более красивыми, остроумными и очаровательными. «И вообще вы король? Как будто мало красавец стремится добиться вашего внимания», — сказала я. «Ни одной. Знаете, как я появился на свет?» Отец взял в жены самую подходящую по энергии женщину, но и ей после первой ночи понадобились услуги лекаря. Папа полюбил свою жену, а мать до последнего вздоха считала его и меня чудовищами, запрещая прикасаться к себе даже в перчатках. Именно поэтому я не спешил с поиском королевы. В какие-то моменты я даже хотел быть как лаян Лучше самому терпеть боль, чем причинять ее той, которую любишь. А с вами? Мне хочется верить, что ваши соотечественницы окажутся такими же уникальными. Или есть риск, что я пойду против своего верховного мага и старинного друга? Усмехнувшись, сказал этот чудак, немного сильнее, но не до боли сжимая мою ладонь. Это будет глупо и бесполезно с вашей стороны. Я полюбила Лайона и не рассматриваю других вариантов для себя. Если вы наплюете на мой выбор, то причините мне боль гораздо более существенную, чем ожог. Я умею не только любить, но и ненавидеть. Вполне серьезно предупредила я. Я вас услышала, леди Талья, и все же я хотела бы с вами увидеться неофициально. Скажем, завтра с утра. Не бойтесь, ничего неприличного я не предлагаю. «Просто беседа. Хочу поближе познакомиться с вами прежде, чем я встречусь с другими девушками из удивительного мира, Земля». Фактически приказал мне Эдуард, возвращая меня мужу. «Поехали скорее отсюда», — сказала я, и Лайан охотно со мной согласился.